Евангелие от Воланда. Начало текста утрачено. И Раван, свободный, как ветер, с левостратона бросился в гущу людей, лезущих друг на друга, и в ней пропал. Иваншка открыл глаза и увидел, что за шторой рассвет. Кресло возле постели было пусто дядя и буфетчик часов около одинцати того вечера когда погиб берлё в городе Киеве на институтской улице дяди берерлёза гражданином латунским была получена такого содержания телеграмма. мне берлиоззу отрезала трамваем голову приезжайте хранить. Латунский пользовался репутацией самого умного человека в Киеве. Как всякий умница, он держался правила никогда ничему не удивляться. Ввиду того, что Берлиоз не пил, всякая возможность глупой и дерзкой шутки исключалась. Берлиоз был приличным человеком, очень хорошо относился к своим родным, но как бы хорошо он ни относился, сам... О собственной смерти телеграмму дать он не мог. Оставалось одно объяснение — телеграф. Латунский мысленно выбросил слово «мне», которое попало в телеграмму вследствие неряшливости телеграфных служащих, после чего она приобрела ясный и трагический смысл. Горе гражданки Латунской урожденной Берлиоз было... Весьма велико, но лишь только первые приступы его прошли, и латунские примирились с мыслью, что племянник Миша погиб, житейские соображения овладели мужем и женой. Решено было Максиму Максимовичу ехать. Латунские являлись единственными наследниками Берлиоза. Во-первых, нужно было Мишу похоронить или, по крайней мере, принять участие в похоронах. Второе — вещи. Но самое главное заключалось в квартире. Дразнящая мысль о том, что, чем черт не шутит, вдруг удастся занять в качестве ближайших родственников освободившуюся квартиру, положительно захлестнула Латунского. Он понимал, как умный и опытный человек, что это чрезвычайно трудно, но житейская мудрость подсказывала, что с энергией и настойчивостью удавались иногда вещи и потруднее. На следующий же день, 23-го, Латунский сел в мягкий вагон скорого поезда и утром 24-го уже был у ворот громадного дома номер 10 по Садовой улице. Пройдя по омытой вчерашней грозой асфальтовой площади двора, Латунский подошел к двери, на которой была надпись «Правление», и, открыв ее, очутился в непроветриваемом, никогда и замызганном помещении. За деревянным столом сидел человек, как показалось Латунскому, чрезвычайно встревоженный. «Председателя можно видеть?» — осведомился Латунский. Этот простой вопрос почему-то еще более расстроил тоскливого человека. Кося чайно глазами, он пробурчал что-то, как с трудом можно было понять, что-то о том, что председателя нету. А, а он на квартире. Но человек пробурчал что-то, выходило, что и на квартире председателя нету. Когда придет? Человек вообще ничего не сказал, а поглядел в окно. а, «Ага, сказал умный латунский и попросил секретаря.